Наташу к анабиозу. Я вздрогнул, сообразив, что это мы можем спокойно оставаться в багаже даже во время прыжка, а Наташка мгновенно умрет, если ее не положить в анабиоз. «Все будет в порядке», — еще раз сказал Стась. «Доверьтесь нам». Потом наступила тишина. Стась и Сашка куда-то ушли. Я лежал, размышляя, можно ли поговорить с Леоном. Сумка с ним стояла совсем рядом. «Самка с ним стояла совсем рядом». Но решил, что нарушать за предстасья не стоит. и правильно сделал. Как открылась дверь мы даже не заметили, лишь услышали голоса: « Нет, ты гляди сколько барахла. И все это вдвоем тягать. Но это наша работа. берерись. Я сразу сообразил, что первый из говорящих нормальный, а второй отморозок. Они подошли, приподняли сундук, Нормальный негромко выругался. Меня раскачивало так, что даже немного замутило. На пол сундук швырнули грубо и небрежно. И еще мне захотелось по-маленькому в туалет. Будто я не ходил туда двадцать минут назад. Ну что за невезение! Я решил терпеть и стал внимательно слушать. а вокруг царила кутеррьма то ли к отъезду берманов прибыла еще предслуга то ли немногие охранники так носились но вокруг все время кто то был два голоса обсуждали причуду старого хрыча спалившего в декоративном каменне кучу какого то хлама воняло будто там трупы жгли возмущался кто то и ведь ни слова не скажи этому скоту как съедет напишем рапорт этот голос я узнал Та женщина, что уже грозилась писать рапорт о неполадках в сигнализации. И голос у нее был какой-то несчастный, будто она предполагала, что именно жег в камине Берман, но не могла об этом сказать. Наверное, так и было. Камин пока не убирать. Пусть проверят пепел, сказала она. Кто же она все-таки? Подпольщица? или агент контрразведки если подпольщица то ее очень жалко тогда она думает что ее товарищи по борьбе погибли и были сожжены коварным олигархам притащили остальной багаж и тот что с вещами и тот что с наташкой и леоном появился сашка ох и противный уже у него был голос когда он притворялся девчонкой сашка тут же начал командовать капризничать требовать открыть какой то чемодан а с другим обращаться бережне а через четверть часа когда багаж вынесли и погрузили в автомобиль я уже был счастлив не слышать его голос а в туалет хотелось все сильнее Потом машина тронулась, некоторое время ехала медленно, все время поворачивая туда-сюда, пока не вышла на трассу. Багаж немного покачивала, но не сильно. Дорога была хорошая, я пробовал пошевелиться, чтобы размять руки и ноги, но оказалось, что они уже еле движутся. Что же со мной будет через шесть часов? Доставать меня придется скрюченным, а потом разгибать и разминать. Я старался думать о самых разных вещах, о космических кораблях, что сейчас стягиваются к Федерации ИНИ со всеми. всех концов галактики об отважных десантниках готовящихся освобождать планеты об императоре ине сно у стаси о планете карьер там наверное никто и внимания не обращает на мятеж ине но хотелось мне уже только одного и в конце концов я не выдержал было безумно стыдно и еще было трудно себя заставить помочиться в трусы но иного выхода не оставалось ужас Вначале было стыдно, мокро и горячо, потом стало стыдно, мокро и холодно. Как же это младенцы носят подгузники годами, да еще и улыбаются во весь рот, сходив под себя. Интересно, а мои друзья терпят? Почему-то я думала, что им тоже, едва этого нельзя стало делать, захотелось в туалет. я представил себе отважную наташку в такой трудной ситуации как ее пришлось уговаривать стасю пришлось рассказать ей про космонавтам монтажников которые всегда надевают подгузники при работе на орбите прежде чем она согласилась нацепить их на всякий случай. нет не буду я над ней смеяться и спрашивать пригодились ли подгузники даже с леоном об этом не заговорю и они не заговорят уверен потому что и сами не вытерпят стась конечно поймет но стась и так все понимает наконец машина остановилась я почувствовал как подняли и понесли чемодан со мной вроде бы уже не охранники голоса были незнакомые когда я услышал о чем они говорят у меня от страха заколотилось сердце на таможню «Ну а куда ж еще?» «Э, нет, постой. Это же категория ВИП. Никакого досмотра. Прямо в грузовой. И чемодан опустили?» «Тогда пригони кар. Тяжеленный чемодан, зараза». «А может, пропустим через сканер?» Вдруг предложил тот, кто говорил о ВИП. «Посмотрим, что богатенькие козлы с собой возят». «И что ты там собираешься найти?» С иронией спросили его. «Передали?»